Кирилл выругался и отошел в сторону. Я молчала под впечатлением своих воспоминаний. Неужели у меня хватит сил пережить все это снова? Но с другой стороны, я же и подбила ребят на экспедицию в пещеры. Надо ведь спасти ли Борисовича от мучительной смерти. Ужасно вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь другой взвалил на себя ответственность за происходящее. Если бы Родион взял меня за руку и твердо заявил, что мы возвращаемся домой, я бы не сопротивлялась. Но вместо этого отвратительный толстокожий тип взял меня за плечи и заглянул в мои глаза со словами: «Придется тебе вспомнить, где находится та дыра, в которую ты провалилась, иначе как мы попадем в пещеру?" "Это невозможно", глухо сказала я, отвернувшись чтобы он не видел, как я разозлилась. В самом деле, то устроил скандал на пустом месте из-за того, видите ли, что я задержалась, а то собирается тащить меня в темную опасную пещеру. Там он потерять не боится. Впрочем, я тут же поняла. Этот самодовольный тип уверен, что пока я возле него, со мной ничего не может случиться плохого. Он сумеет защитить меня от любой опасности. Мои же нервные клетки вообще никого не волнуют. Это невозможно, повторила я. Меня везли не отсюда. Я дороги не найду. У меня вообще топографический кретинизм. Напряги извилины, посоветовал слон. Да побыстрее, скоро стемнеет. Зря мы что ли сюда тащились? От злости в моей голове что-то прояснилось. Я вспомнила, как в телевизионных новостях говорили, что авария произошла в районе 37-го километра Московского шоссе. На цифры-то у меня память хорошая. Стало быть, шоссе проходит почти рядом с тем оврагом, И это вполне логично, потому что не стала бы Виктория устраивать собственную смерть где-нибудь в глуши. Ей-то нужно было, чтобы сгоревшую машину нашли поскорее, а в ней труп Так что движение это должно быть на дороге, а так никто и не хватился бы, или приехали бы через месяц. Едем на седьмой километр», — скомандовала я. Оттуда будем танцевать. Ну что, это что ли, дорога? спросил слон с безнадежностью в голосе. Вроде это, с сомнением сказала я. Только елок мало. Дорога какая была? Асфальтирована? деловито осведомился Кирилл. Да нет, гравий, кажется, там был, протянула я, вспомнив, как что-то било в днище кузова. А может, это был проселок?» Слушай, меня на смерть везли, только мне и дело было дорогу запоминать. Ну хоть машина какая была, ты помнишь? Кажется, слон потерял терпение. Помню, спокойно ответила я. Ауди А этой дороге Ауди не пройдет», — Встрял Кирилл. Сам знаю. Слон круто затормозил и стал разворачивать машину, чтобы выехать на шоссе и снова свернуть. По обеим сторонам этой дороги тянулся бесконечный мрачный ельник. Ну, и где это твое место? спросил Слон, скосив на меня глаза. Где-то здесь, проговорила я неуверенно. Он хмыкнул, и я неожиданно разозлилась. А ты что думаешь? Я спокойно глядела по сторонам и запоминала дорогу. Я, между прочим, ждала смерти и думала, как ее избежать. Вот, вот оно. Что? Подскочил Кирилл на заднем сиденье. Вот оно то место. Дорога сделала поворот, ельник с правой стороны расступился, выступив вместо оврагу с крутым, заросшим колючим кустарником склоном. Точно. Переспросил слон притормаживая. — Мы уже столько дорог обследовали. На этот раз точно, отозвалась я, вглядываясь в обочину. Ну или почти точно, кажется, это здесь. Я уже ни в чем не была уверена. Все ельники и все враги вдоль этого шоссе были похожи один на другой, как дети в большой дружной семье. Ну, смотри, Слон выключил зажигание и поставил машину на ручник. Я распахнула дверцу, вышла на обочину. И тут меня охватило такое неприятное чувство, что захотелось немедленно вернуться в машину и уехать отсюда как можно дальше. Ну да, наверняка это то самое место, где меня хотели убить, поэтому мне и стало так худо. Я прошла немного вдоль склона, вглядываясь в густой кустарник. В одном месте этот кустарник был изломан. Склон пересекла глубокая колея, уходившая в глубину оврага. И там, на самом дне, возле огромного замшелого луна, чернела большая круглая проплешина место недавнего пожара. Сгоревшей машины на этом месте не было, наверное, ее увезли для каких-то следственных действий. Меня невольно передёрнуло Ведь это место чуть не стало моей могилой. "Ну что?" спросил слон. Оказывается, он стоял прямо у меня за спиной. "Точно, вон оно то место", проговорила я неожиданно охрипшим голосом. Кажется, он понял, что я чувствую. Во всяком случае, слон придвинулся ближе и заботливо обнял меня за плечи. Я благодарно улыбнулась ему. На душе сразу стало легче. Самой малость Затем я осторожно высвободилась и медленно двинулась вниз по склону, разглядывая землю слева от оставленной машиной колеи. Где-то здесь я выскочила из нее и спряталась в кустах. Слоны Кирилл шли за мной, вполголоса переговариваясь. Я спустилась уже почти на самое дно оврага, почти дошла до валуна, о которой разбилась машина Виктории, но все никак не могла найти вход в пещеру. Наверное, этот вход завалило землей, — проговорил слон, догоняя меня. Иначе его нашли бы или бандиты, или милиция. Может быть, проговорил я, вертя головой. Слушай, а куда делся Кирилл? Действительно Кирилл, который только что плелся по склону рядом со слоном, как сквозь землю провалился. Сквозь землю? Я бросилась к тому месту, где я только что видела массивную фигуру неудачливого моряка. Обежав колючий куст можжевельника, который попытался остановить меня для задушевного разговора, я споткнулась о торчавший из земли корень, потеряла равновесие, попыталась ухватиться за корявый ствол маленького кривого деревца, и земля ушла у меня из-под ног. На этот раз я не потеряла сознание. Пролетев несколько метров по крутой норе, задевая спиной и плечами за корни и выступы стен, Я наконец упала на плотный земляной пол и торопливо отползла в сторону. Сделала я это очень своевременно, потому что буквально через секунду сверху посыпались комья земли, и в темноте рядом со мной, на то самое место, где я только что находилась, плюхнулось что-то тяжелое. — "Ты тут?" послышался в темноте до боли знакомый голос слона. "Нет. Я провалилась сквозь землю и выскочила на поверхность в Австралии, отозвалась я. Ну, раз шутишь, значит, ты в порядке, удовлетворенно проговорил слон. А где Кирюха? Из темноты в стороне от нас донеслось негромкое восклицание, достаточно грубое, чтобы мы могли не сомневаться: это он, Кирилл. Зараза чертова! — процедил он сквозь зубы и добавил несколько непечатных выражений. "А кому-то ты так ласково поинтересовался, слон?" "Да зажигалки, мать ее!» — прошипел Кирилл. "Не зажигается, сволочь". В ту же секунду в темноте вспыхнул маленький оранжевый огонек, осветивший довольную физиономию Кирилла. "Фу, зажглась наконец", проговорил он удовлетворенно и зажег припасенную заранее свечу. В ее неровном колеблещемся свете мы стали, отряхнулись и огляделись. Мы стояли в длинном подземном коридоре с низким сводчатым потолком, так что даже мне, не говоря уже про слона с Кириллом, приходилось нагибаться. Несомненно, это было то самое подземелье. Конечно, на этот раз я чувствовала себя гораздо увереннее. Сейчас никто за мной не гнался, я находилась не в полной темноте, а самое главное, я была не одна, а в сопровождении двоих крепких и решительных мужчин. Ну, И в какую сторону нам нужно идти? спросил слон, нарушив гнетущую тишину подземелья. Не помню, протянула я неуверенно. Кажется, налево. Слон искал что-то в своем рюкзаке, наконец он достал фонарик, включил его и направил в избранном мною направлении сноп яркого голубоватого света. Кирилл погасил свечу. Мы двинулись вперед, довольно бойко, несмотря на то, что все время приходилось нагибаться. Однако с каждым шагом потолок нависал все ниже и ниже, так что скоро Кириллу, а потом и слону пришлось опуститься на колени и двигаться вперед почти ползком. "Нет", решительно остановилась я. "Наверное, я ошиблась. В прошлый раз потолок повышался". Ладно. Слон находно развернулся и двинулся в обратную сторону. Хорошо, что у нас всего два варианта. В этом направлении дело пошло лучше. Да и воздух стал заметно свежее. Кирилл прибавил шагу. Не спеши, окликнул я его. Я вспомнила подземное святилище, страшный ритуал, свидетельницей которого случайно оказалось. — Да что там, отмахнулся моряк. Коридор повернул направо. Кирилл скрылся за поворотом, и тут же оттуда донесся глухой вскрик, звуки борьбы. "Назад!" выкрикнул Слон, схватив меня за руку. И мы бросились прочь, но не успели сделать и нескольких шагов, как вдруг откуда-то сверху нам на головы накинули мешки. Я пыталась бороться, порвать жесткую ткань, сбросить с головы мешок, пахнувший могильной затхлостью. Но все это было бесполезно. Чьи-то сильные руки схватили меня, мои запястья скрутили веревкой, Меня куда-то повели. Рядом раздавались глухие ругательства, звуки борьбы. Потом послышался крик боли, громкий удар, злобные окрики и кто-то побежал. Я попыталась по звукам понять, что происходит, но резкий толчок в спину заставил меня идти дальше. Я брела, спотыкаясь, не видя дороги. И так-то всё до пещеры темнотища, а тут еще мешок на голове. Кто-то невидимый подталкивал меня, направлял в нужную сторону. наконец это путешествие вслепую завершилось. Меня куда-то втолкнули, я потеряла равновесие и упала, к счастью, на что-то мягкое. Мешок сдернули, и я смогла оглядеться. Я лежала на груди тряпок в маленькой круглой пещере. Ее отделяла от подземного коридора ограды из толстых кольев, в которой имелась дверь. Дверь эту как раз сейчас запирали снаружи двое людей в черных балахонах с длинными рукавами, с уродливыми звериными масками на лицах. Один из них был в маске медведя, другой в маске старого бородатого козла с огромными угрожающе наклоненными рогами. За оградой пылал, вставленный в железное кольцо коптящий факел, освещавший всю эту нереальную, фантастическую сцену дымным багровым светом. Что за хрень? раздался рядом со мной удивленный голос. каким это придурком мы попали? Я обернулась и увидела рядом на груди тряпья Кирилла. Как и у меня, у него были связаны руки. Под глазом красовался синяк, видимо, он не задаром отдал свою свободу. Козлы, выкрикнул моряк вслед нашим тюремщикам. Я до вас еще доберусь. Неправильно говоришь, отозвался один из них. Я и правда, брат козел а он брат медведь. А кто до кого доберется, того тебе не дано знать. То ведомо только рогатой госпоже и старцу. Вот притурки, пробормотал Кирилл. Ну, ничего. Мы здесь долго не задержимся. А где слом?» Кажется, ему удалось сбежать, прошептала я. Но точно не знаю, у меня на голове был мешок. Медведь и козёл заперли нас и ушли, негромко переговариваясь. Кирилл неловко повернувшись, встал на ноги и подошел к ограде. Можно колер шатать? проговорил он неуверенно. Только сперва нужно освободить руки. Он напрягся, пытаясь разорвать перетянувшую его запястье веревку. На лбу вдоль жилы лицо побагровело. Веревка глубоко врезалась в руки, но не провалась. Кирилл отдышался, повернулся ко мне и неуверенно проговорил: "Может, ты попробуешь?" Он подошёл ко мне, повернулся спиной, так что передо мной оказались его связанные руки. Я вздохнула, собралась силами и вцепилась в чёртову веревку зубами. Это было удовольствие ниже среднего. Рот сразу же наполнился колючими волокнами и комками пеньки. Зубы заболели от напряжения. Самое же отвратительное это вкус пеньковой веревки, который, наверное, мне уже никогда не забыть. Но, несмотря ни на что, я не сдавалась, и что было сил работала челюстями. Ну, как там? озабоченно спросил Кирилл. «Уа-а-а!» "Ая", промычала я, не разжимая зубов. Потом выпустила веревку, выплюнула пенковые лохмотья вместе с горькой слюной и прошипела: "Лучше не мешай мне. Думаешь, приятно зубами перегрызать веревку?» Кирилл что-то виновато пробурчал, а я снова вгрызлась в пеньку. Через несколько минут героических усилий мне показалось, что веревка ослабела. Я снова рожала челюсти, сплюнула, как в кабинете у стоматолога, и проговорила: "Ну-ка, попробуй". Кирилл снова напрягся, и к моей неописуемой радости, веревка лопнула, и его руки освободились. Честно признаюсь, что в тот момент я больше радовалась не тому, что мы сделали шаг к свободе, а тому, что мне больше не придется грызть эту мерзкую веревку. Освободив руки, Кирилл несколько секунд развязал меня. Я растерла онемевшие запястья, восстанавливая кровообращение. Кирилл подошел к ограде и взялся за один из кольев. В это время в коридоре послышались приближающиеся шаги. Мы переглянулись. Кирилл вернулся к груди тряпья и прилег на нее, убрав руки за спину, чтобы никто не увидел, что они свободны. Я поступила так же. Шаги приблизились, и перед оградой появились три человека. Впереди шел тип в маске козла, он нес большой факел, освещая дорогу своим спутникам. Завершал шествие второй наш стражник в медвежьей маске. Между ними шел невысокий человек в золотистой накидке и в маске, усыпанной разноцветными камнями и стразами и изображающий человеческое лицо, лицо злобного старика. Я вспомнила, именно он в прошлый раз руководил страшным ритуалом. Вот они, старец, проговорил козел, угодливо повернувшись к жрецу и указывая на нас пылающим факелом. Вот их мы застали в обходном коридоре. Шпионы, в голосе жреца звучало странное сочувствие. Лазутчики, доносчики. Подсматриваете вынюхиваете! Хотите донести на к царю Ироду? Мы ничего не высматривали, отозвалась я. Мы попали сюда случайно, отбились от группы туристов. Не надо меня обманывать, обиженно перебил меня жрец. «Все равно это невозможно. Я узнаю правду. Он повелительным жестом протянул руку козлу, и тот послушно поклонившись, открыл дверь нашего карцера большим железным ключом. Жрец вошел за ограду, приблизился к нам. Козел и медведь сопровождали его, преданно ловя каждый взгляд, каждое слово. Мы с Кириллом переглянулись, наступил самый удобный момент для нападения. "Факел", проговорил жрец с тоном человека, привыкшего повелевать. Брат козел приблизил к нему пылающий факел. Жрец опустил руку в складку своей одежды и неуловимым жестом бросил в пламя горсть какого-то порошка. Пламя факела из багрового сделалась зеленым, пещера наполнилась странным сладковатым запахом. Мне вдруг все сделалось безразлично. Зачем куда-то убегать? Зачем что-то предпринимать? Все и так удивительно хорошо. И этот жрец такой славный дядька. Он знает, что нужно делать. Пытаясь справиться с этими пораженческими настроениями, я скосила глаза на Кирилла. Моряк тоже выглядел не самым лучшим образом. По его лицу блуждала странная мечтательная улыбка, и не было похоже, что он собирается бороться за нашу общую свободу. Да и надо ли в самом деле за нее бороться?